Глава тринадцатая. Резонатор и поиск пути в глубины. Или он В главном поместье Чисин в кабинете главы рода, за столом сидели двое мужчин. Средних лет глава Фридрих Чесин и его старший сын Сигберт. Оба блондина выглядели мрачно и задумчиво, особенно глава дома. «Думаешь, все же Винтер?» — подвел итог молодой наследник, тем не менее уже показавший невероятный потенциал и стоящий в полушаге от ранга повелителя. «Нет ни одного прямого доказательства», — монотонно, с глубоко запрятанным отчаянием ответил Фридрих. «Мы пытались надавить через служащих им людей». Но теперь Винтер усиливают свои больницы. Если они получили ядра, что у нее были, переделают структуру и скозят, чтобы убрать схожесть. И даже экспертиза ничего не даст, хотя гарантий нет. Надо ответить тем же, похитить Урсулу. Сигберт вскочил и стал вышагивать кругами по просторному, украшенному резным деревом кабинету в темных и зеленых тонах. — Остынь, или ты все тот же мальчишка, пускающий слюни на дочку Самаэля, повысил голос глава дома, и его сын резко остановился и упер в его глаза недовольный взгляд. Ты считаешь меня сопливым юнцом, отец. Отказала и пускай. В Илеоне полно девок сговорчивей. Но мы должны отомстить. Обязаны. Будет война и отомстим. Снесем верхушку, — клятвенно заверил Фридрих. Но Винтер — один из сильнейших великих домов. В военном аспекте они превосходят нас, особенно в оснащении. Но мы должны включиться в их фракцию. Значит, за этим позвал. Сигберт снова устроился в мягкое кресло. Нам нельзя остаться на втором плане. Владельцы ткача будут править Илеоном. Всеми осколками. Поправил Фридрих. «Ты слышал об участии второго сына Остерман в недавней операции. Хотели все проконтролировать, но сокрытия не хватило. Самый молодой великий дом ума еще не набрался. Но суть в другом. Они хотели заполучить новую технологию рифтинг». Действительно, прорывную в защите от искажений, судя по всему. И в этом деле не обошлось без Гимлеров, которые после нападения на Рифтин не досчитались нескольких своих производственных комплексов. Несчастные случаи, аварии на производстве. Сигберт усмехнулся, понимая, что произошло. Альтер кажется добродушным человеком, но, в конце концов, он патриарх Великого Дома и умеет мстить врагам. Однако к делу, не знаю как, но Остерман вступили во фракцию Левитан, и у меня есть точка давления на них, которая позволит мне обернуть против них совет. Патриарх достал из стола планшет и подключил к нему массивную флешку, которую Сигберт сразу узнал, сверхзащищенный носитель, что невозможно взломать. После пары манипуляций с введением внешнего ключа и сканированием ауры, наследник получил планшет и начал быстро читать и просматривать файлы. Интерес быстро перерос в шок. Лицо заметно побледнело. «Мы должны отдать это совету. Без глупостей все под контролем», — оборвал его отец. «Но это же пригрозим. Кроме того, это реальный шанс одержать верх. Собирайся, мы едем на встречу с Дитрихом. Чисин будут на вершине» а за Лизи мы отомстим, клянусь именем, отплатим им тысячекратно. Патриарх забрал планшет у шокированного сына. Неожиданно для него не просто многократно выросли ставки, но он узнал о том, чего он не видел сотни лет. Оставалось надавить на Левитан чтобы в образованной фракции быть равными им. Угрозы и благие посулы. Обычный, но крайне действенный набор инструментов. Итак, наша ситуация. Мы посреди на самом деле вполне мирного осколка в древнем подземном научном комплексе, что разместились здесь по каким-то своим причинам. Может, раньше и городок рядом был, но сверху руины домиков уже не видно, время все стерло. Нас, несомненно, охраняет могущественное существо – класс Даат. Странный, наполовину человеческий, наполовину чуждый разум, хочет от нас чего-то, и мы вроде разобрались, что именно. Призрак пока восстанавливает работоспособность ускорителя и всевозможные данные, до которых может дотянуться. Мию послали проверять серверное на наличие внешних, не присоединенных к сети резервных копий данных. А еще нужно найти силовые кабели, чтобы подключить вингбайк и пушку к энергосистеме. Я же разбираюсь в том, что должно получиться после запуска древнего ускорителя и потом исполнить это при недостатке энергии. Я сделала все, что просили. Сказала сбоку Мия, отвлекая меня. «Извини, не хотела мешать. Могу чем-то помочь?» «Да, позже надо будет проверить разломы тебе с Лоуренсом. А пока выйду-ка я наружу. Ты лучше внутри подожди». Я поднялся с отчаянно скрипящего под моим весом стула на колесиках и вышел на посадочную площадку, предварительно прихватив магическое сердце. «Харманд, если ты меня слышишь, тут где-то есть такие же кристаллы. Остаются после смерти сильных монстров». Снова присутствие энергетическое щупальце и череда образов. Пришлось образами пояснять, что я хочу. Энергет не совсем понимал суть и смысл предмета в моих руках, иначе воспринимая мир вокруг. К счастью, с человеческой его частью общение было возможно, и взаимопонимание вроде достигли. Он понемногу подстраивался под меня и смог указать, где видел подобное в виде направлений отсюда и образов. Я попытался уложить это через нейронный интерфейс. Когда очнулся, увидел вблизи перед собой обеспокоенное личико Мии. «Эйгон, ты в порядке?» «Да, всего десять минут же. Несколько простых вопросов». Я похлопал ее по плечу. Готова полетать по этим горам в поисках останков монстров посильнее». Надо больше сердец. Главное, под атаку четвертого класса не попади. Справишься? Да, а то чувствую, буду сидеть без дела. Умники, вы с Лоуренсом похожи. Да? Хм, возможно. Ладно, осторожнее и возьми это. Мне сейчас не нужно. Я отдал ей оба блока Анкила. Мия улетела с важной задачей добытчика. Сенсоры брони смогут вблизи засечь подобные камушки, если они высокого качества, а мусор нам не нужен. Сам же с головой погрузился в восстановление и подгонку программы синтеза экзотопа на ускорителе. Что именно должно получиться, я не совсем понимал. Ядро программы призрак восстановил, но не документацию с пояснениями. Однако, чем больше я думал об этом, тем уверенней был, что именно этого от нас и хотели. «Устал!» – рассеянно сказал я, облокачиваясь на спину и рассеянно жуя питательный батончик. «Что ускоритель?» Почти готов, благо у них сервера хоть и древние, зато их много, но ресурсов мы знатно сожжем на это. Тут есть конденсаторы, в том числе накопители для защитных систем и всего прочего. Я подключу их к основному питанию и нужно будет вначале зарядить их до предела а потом держать пиковое питание, пока ускоритель действует. Реактор комплекса заряжает то, что изначально было пустым. Но по пути нужно найти залишь энергетических кристалликов, приемлемых для реактора. Что поделать? Думаю, найдем. О, я услышал шаги. Вскоре в зал зашла Мия, уже без шлема. На лице улыбка до ушей с легким оттенком шока и искорками жадности. В руке большой мешок. «Это все?» — уточнил я. «Да, тут же никто не летал собирать подобное!» — воскликнула она и открыла передо мной тонкий, но прочный мешок. Внутри лежали магические сердца. Некоторые, подпорченные какими-то внешними воздействиями разной частоты и размера, в том числе два примерно таких же, как мы достали из того монстра. Представляешь, сколько тут денег! О да, за такой мешочек небольшая войнушка пройти может. Я стал с широченной лыбой копаться в добытом, и выкладывать на стол самые лучшие кристаллы. «Увы, вот такие пойдут в дело, но все равно приятно. Сейчас бы в рощу духовного восхождения я знаю, где там положить такое, чтобы оно в духовные камни преобразовываться начало». «Что мне делать теперь?» – с интересом спросила Мия. Перекуси и будем упаковывать это в блоки для загрузки в ускоритель. Думаю, Харманд против не будет, что мы заберем кристаллизованную ману, что предназначалось для него. Топливо все же нужно. Обычную кристаллизованную ману достаточно в специальный испаритель положить. Простейшее устройство. В наших реакторах есть и такой модуль. Призрак пока неустанно занимался электронной частью. Мы же возились с чистейшими и самыми высокоэнергетическими кристалликами. Пришлось их пилить и собирать мозаику, немного разбавленную кусочками затвердевшей маны. Эксперимент, должен сказать, недешевый во всех отношениях. Впрочем, на этом день закончился. Все эти полеты много времени заняли. «Доделки завтра, поспим тут, хотя бы безопасно», сказал я, устраиваясь в уголке помещения. «Я еще посижу», сказал призрак, лежащий на столе, воткнув манипулятор в терминал. «Как хочешь, но отдохни, завтра задача ответственная». Мия устроилась сбоку от меня. К тому моменту я уже отрубался, вымотанный после дня истязаний головы. Следующим утром девушка на вингбайке и призрак, завершивший восстановление поврежденной прошивки ускорителя, улетели проверять разломы, что мне подсказали. У Мии есть устройство стабилизации, И она будет пускать дронов. Призрак же оценит направление движения по осколкам. Я продолжал разбираться в том, что мы должны получить. И кажется, штука будет очень полезная. Часов через семь мы были готовы. Даже нашли неизвестный осколок. Правда, лишь очередную крупную ночную пустошь. Ко времени, когда они вернулись, я уже при помощи набора инструментов ковырял то, что станет маяком. Будет полностью магический артефакт, ведь их на коленке собирать проще всего, если знаешь как. «Итак, господа, дамы и дроны неопределенной половой принадлежности, мы готовы!» Я потер руки игнорируя неприличные слова, что мне рисовал призрак в интерфейсе. Все доступные накопители заряжены. Вингбайк и плазменная пушка уже подключены. Даже сам призрак не остался в стороне, и мой движок использовали. На интерфейсе комплекса светился значок полной готовности ускорителя. Материалы загружены. Мои правки в расчетах вроде верны. — А вдруг он рванет? — забеспокоилась Мия. — Может, все же отойдем? — Так неинтересно. Где азарт? Тем более взрывная поломка маловероятна. Будем верить в лучшее. Так, запуск. Лоуренс, жги! Мия вздрогнула, когда призрак запустил программу ускорителя. Прозвучал сигнал по внутренней связи. Освещение отключилось, оставив только дежурное. За стеклом комнаты управления начал слегка светиться и гудеть ускоритель. Надеюсь, искажения процессу не помешают, но это проконтролировать мы не можем. На экране ползла полоска прогресса задачи, никаких ошибок не выскакивало. Телеметрия же от нашего оборудования показывала предельную отдачу энергии реакторами и опустошение накопителей. Количество топлива в Вингбайке неумолимо уменьшалось. Появился предупреждающий оранжевый знак на экране. Недостаточное питание. Проблемы эффективности разгонного контура. Он жрет больше ожидаемого. Это плохо. «Нужно было подключить еще броню, хотя тоже не хватило бы», — недовольно проворчал призрак. «Когда сядут накопители, энергии станет совсем мало, и ускоритель встанет». Неожиданно впереди затреснувшим стеклом замерцало. Энергет вновь вторгся на материальный план и воткнул свои щупальца уже в какое-то оборудование. Значок недостатка энергии сразу пропал. «Ну, класс! Он мог помочь!» – проворчал я. «Хотя кто знает, не повредит ли он этим оборудование!» Теперь процесс шел гладко. Минуты казались неимоверно долгими. Энергетическое щупальце колебалось и понемногу расплывалось. Ему некомфортно долго присутствовать на нашем плане, еще и активно перекачивая энергию в это устройство. Еще пару секунд. Процесс завершен. Сияние энергета пропало в то же мгновение. Подачу питания наших реакторов призрак также сразу перерубил. Потратили многое. Только ограниченное время процесса синтеза не позволило опустошить топливные ячейки. Мы с Мией переглянулись и заспешили к центральному блоку установки, что открывалось. Теперь из нее выехали два пустых крепления для кристаллизованной маны и ярко светящийся белым кристаллик. Призрак пока занимался чтением данных с датчиков. «И что это?» – спросила Мия. «Получилось?» – «Получилось!» – ответил ей призрак. «Впервые вижу такую экзоматерию. Если кратко, нашей магии известны такие понятия, как катализатор и резонатор. Если направить силу определенного характера через него правильным образом, то можно получить усиление энергоэффективности магии, и закачать в нее дополнительной энергии. Вы таким пользоваться не можете, но я теперь уверен, это резонатор магии пространства. Я в очередной раз за эти дни тихо охреневал. Это, то есть он усилит ее, как его использовать? Начала сыпать вопросами Мия. Его так сложно сделать, что понадобился целый ускоритель, «Усилит!» — подтвердил Искин. «Однако пока использовать его мы не можем. Нужно сделать особый артефакт. И в теории возможно такой сделать. Может, их создавали в секретных лабораториях, о которых я не знал. Понимаешь? У вас таких не было!» С шоком выдохнула Мия. Я же достал мягкую тряпочку для протирки визора и небольшой вакуумный пакетик, забрал потихоньку гаснущий кристалл из держателя. Надо собрать жесткую коробочку для него. Сейчас паяльник достану. Мия, разыщи мне каких-нибудь железных пластин. Поняла. Мия прониклась моментом и унеслась в центр управления, а я. Бережно донес ценный артефакт до столов. Не уверен, как мы его применим, но донести до Ириона нужно предельно аккуратно. Из быстро нарезанных пластин откуда-то вырванного листа стали я спаял коробочку, что убережет артефакт от сдавливания. Он отправился в самое безопасное место багажника Вингбайка. «Нам стоит разместить один из маяков здесь», — сказал призрак, подлетев. «А мы их различать потом сможем», — уточнил я. «Проблематично, но этот осколок стоит пометить. Готовь основы, я помогу. Мия, спасибо за помощь. Пока перенеси наше оборудование в удобное место и поищи еды в дорогу». «Скоро отправимся, и не факт, что дальше будут осколки с чем-то съедобным». Мия с готовностью исполняла роль девушки на побегушках, помогая чем может. Вскоре призрак со второй попытки зачаровал годный маяк. Это как гравировка внутренней структуры предмета при помощи сжатых нитей маны вписанная в предмет формация магии. Из всех методов артефакторики этот самый эффективный, но идущий от души способности контролировать ману, призраку пока едва хватало. «Харманд, мы еще посидим здесь? Пока ищем приемлемый путь дальше?» – спросил я в пространство и после некоторой задержки рядом дважды слабо мигнуло. Видимо, он устал. «Спасибо! Мы прикроем за собой двери, когда уйдем!» Проблема была в том, что в той ночной пустоши пока не обнаруживалось подходящих разломов, а сидеть в холоде и тьме неизвестного осколка несколько хуже теплого и комфортного в безопасном месте. Пятый день экспедиции прошел за отдыхом, подготовкой снаряжения и сооружением дополнительных сетчатых багажников на Вингбайк. Целый мешок сердец магии добыли. Не бросать же их здесь, верно? Хомяк закусает, жаба задушит, проснувшийся внутренний крахобор удавится. Впрочем, шестой день прошел также без особых результатов. Разговаривали, дослушали древнюю музыку, восстановленную с найденных телефонов. Я продолжал обучать Мию словесной магии. Харманд себя не показывал. Путь назад уже отрезало, так что мы просто ждали развития событий и думали, что можно сделать с резонатором. Может быть, его удастся применить в ткаче, увеличив его дальность, если она ограничена в рамках осколков. Увы, для магии древних он не годен, а призраку даже близко не хватало контроля маны, чтобы пытаться лезть в раздел магии пространства. На седьмой день события в ночном осколке появился подходящий разлом приближающий к Радосу. Правда, осколок некомфортный, но что имеем? Мы не можем бесконечно сидеть здесь, мотаясь, как на базу приписки. Много топлива жом. Мы вышли из комплекса и закрыли за собой главную створку тоннеля и привалили в валуном расстрелянную дверцу для людей, чтобы в комплекс не лазили монстры. «Пора во тьму!» — объявил я, как рядом снова замерцало. Ко мне опять потянулось белое щупальце. Общение было коротким. Пожелание успеха и сообщение об одном месте рядом. «Благодарю! Так, банда, смена плана! Нам подсказали пещеру у выброса маны. Закапываться в землю не придется!» Отличная новость, сказал призрак, хотя простая кристаллизованная мана не слишком энергоемка. Что имеем? Слишком просели наши запасы. Я направил вингбайк к подножию одной из гор, где обнаружился узкий вход в пещеру. Тут явно когда-то текли подземные реки, но теперь... В трещинах под плотным здесь потоком маны выросли довольно светлые синие кристаллики. Увы, таких надолго не хватит, но добыли сколько смогли, заполнив опустевшие ячейки и просто набрав мешок с собой. Устройство стабилизации забрали, хотя было страшновато, все же иметь безопасную гавань приятно. Потом пролет сквозь тьму, где еще и воздух был странным образом очень плотным. Нас спасало только защитное поле, а затем контрастом ему вакуум. Я даже перевел купольный щит в герметичный режим и выключил плазменные движки. На одной тяге левитатора пролетим. Все в герметичных пакетах, но лучше не помещать их в вакуум. Чернота, осколки астероидов и непонятное искажение. Задерживаться, чтобы разобраться, желания не было. Решили пролететь насквозь. Тут обнаружилась астероидная база, точнее, останки. Что-то на ней хорошенько рвануло, целиком разворотив. Ужас, люди жили в таких местах, сказала Мия. Нет воздуха. Голые камни, все зависит от техники. «А что такого?» — удивился я. «Вот мы тоже постоянно зависим от техники. Лезем в непредсказуемые места, полные чудовищ. А тут пустота и тишина. Только представь, вокруг тот звездный купол, что показывал Лоуренс». «И все же...» Тут много людей жило, судя по размерам. И ради чего?» Мия недоумевала, оглядывая развалины базы, по которым рыскал призрак. Двигатели разведывательного дрона были заточены прежде всего на вакуум. Здесь он чувствовал себя свободнее. «Ресурсы!» — ответил ей сам Искин, забрав мою роль попаданца. Хотя он формально тоже попаданец. Или перевалочная база для кораблей. Может еще какие-то исследовательские задачи. Тебе сложно представить иную картину мира. Но нам не нужно ждать случайных путей через разломы и бояться космических монстров. Ну да, в таком месте монстров не будет. Все мертвое. Я буквально ощутил, как девушка поежилась. Интересно, скажет ли, есть существа, живущие в открытом космосе, безжалостно поведал призрак, и такие, что ваш бич человечества просто муравьи. Что? Голос девушки дрогнул. Давай лучше я, решил я не доверять призраку пугать девушку. Он мне рассказывал уже, во-первых, есть рожденные на планетах существа, чья эволюция позволила им путешествовать по космосу, они видели один пример, во-вторых, есть энергеты, которые достаточно сильны и им тут комфортно, ну и в-третьих, непонятные разнородные существа, которых называют общим раса пустоты. Он говорил сейчас о последних. У его империи были проблемы с первым видом. В общем-то, это была полуразумная раса, и сражения с ними особой проблемой не стали. А вот два вторых типа не агрессивны обычно, но провоцировать их не стоит. Последнее бы стерли Илион одним давлением ауры. «Страшно! В космосе живет подобное. Может, тогда не стоит туда открывать проход?» «Счастье в неведении, да?» — усмехнулся я. «Мия, можешь с уверенностью сказать, что в осколках нет еще одного бича человечества, и пострашнее?» Представь, что случилось бы, будь Хармонд настроен враждебно и способен перейти в Илион. Смогли бы его убить? Сколько еще Илион сможет существовать, добывая ресурсы из других осколков и поддерживая биосферу? Что если осколки так смешаются, что вокруг Илиона будут в основном подобные этому? Осколки нестабильны, полны аномалий. Два населенных уже вымерли, и это только из известных нам. Пространство для жизни крайне ограничено, а за гранью целая вселенная, где люди сосуществуют с ужасами, таящимися во тьме. Повисла тишина, я включил на общую связь знакомую протяжную мелодию подходящую под космос. После удержания атмосферы справлялась так, что чернота вокруг подсвечивалась синеватым барьером. Призрак убедился, что из базы ничего полезного не вынесет. Она рванула, а потом попала под эффект осколка. Судя по всему, искажение закона электрической силы. Материя имеет странные физические характеристики. Звучит невнушительно, но на самом деле местное искажение можно смело помечать как высокое. Генератор поля защиты от искажений Вингбайка сигналил о предельной нагрузке и угрожал уже через 15 минут ослабить барьер и допустить влияние на аппарат. Их защита не абсолютна, и если нас с Мией защищают еще поля брони и аура, то вот у нашего продвинутого транспорта будут проблемы. Благо вернуться, если что, на форсаже успеем. Мы доползли до обнаруженного разлома. На этот раз едва освещенная полянка, окруженная сплошной стеной темно-зеленых, почти черных кристаллов. Судя по всему, все окружающее пространство было ими заполнено, но разлом убил ближайшее излучаемой энергией. Вся земля была покрыта мелким черным песком. Кислород тут, что интересно, был чрезмерно повышен, но вскрылось интересное. Высота осколка от земли до потолка 5 метров. И вообще все пространство занимает эта поросль. Странный блинчик, проворчал призрак. Придется прорубаться. Я засекаю слабые сигналы энергии разломов. Слава сенсорам. Давление на защитное поле низкое. Я метнул поток холода сквозь тончайшую сеть кристаллов, блестящих в свете прожекторов. На них с видимой скоростью нарастали белые ниточки, но после удара все кристаллы на пути стали рассыпаться тем же мелким прахом, оседая на изрытую корнями кристаллических образований землю. Плазменная пушка отцепилась от подвеса и постукала по кристаллам. Неожиданно прочное, на таран предлагаю не брать. Прорубаемся поняла Мия. Будем по очереди расчищать магией. Призрак тем временем кинул огненный шар. Попавшие в эпицентр кристаллы сгорели, зато находившиеся на границе стали живее отрастать, поглощая энергию. То-то здесь минус 20, хотя из-за одновременно близкой, но в то же время имеющей глубину, Грани осколка светит солнце. Мы стали ломиться при помощи коллективной магии холода. Двигались неспешно, благо ничего другого здесь не обнаруживалось, а кристаллы вели себя как растение. На вид не опасно, но жутко раздражающе и медленно. Интересно, как там три рыжие? Вот бы одну из них сюда.